Глава 9. Не знаю, чем бы закончилась очередная наша перепалка, но со стороны тумбочки внезапно послышалось недовольное перестукивание косточек возмущенного кощееушки, и буквально в следующий миг магическое создание перемахнуло к нам на кровать, демонстрируя чудеса невероятной ловкости и скорости, разместившись строго посередине. «И как это понимать?» Удивление, отразившееся на мужском лице, было видно даже в неровном лунном свете, хотя мое наверняка выглядело точно так же. Граница на замке и стражники в дозоре? Вернее, один недомерок, возомнивший себя живым. «Не обижай Кошу», — улыбнулась я, уже без опаски, коснувшись мерцающих неоновым светом косточек отполированных магии. «Похоже, он не доверяет тебе так же, как и я». «Коша?» Изумление в голосе Ричарда перекрывало собой все остальные эмоции, которых было немало. «Ты дала имя некроманскому отродью?» «Фу, как это грубо!» — фыркнула я, тайком радуясь такому повороту событий. «Вероника, это не живое существо, не кошечка или собачка», — уже спокойнее промолвил мужчина. «Ты можешь этого не знать, потому что никогда не сталкивалась с подобным. Но магия смерти очень опасна». и, соответственно, все создания, ожившие с ее помощью. «Понимаю. Вот только поделать с этим ничего не могу», – Пожало плечами, укладываясь удобнее. «Сам же сказал, мне нужно, чтобы он находился рядом. Так что, доброй ночи!» «Добрый? Ну-ну, тебе виднее», – съехидничал лорд, но на мою территорию, охраняемую Кошей, больше не покушался. За окном вовсю звенели голоса насекомых, то и дело перекрываемые шелестом чьих-то крыльев или уханьем ночной птицы. Здесь же в комнате вновь воцарилась тишина. Вот только в отличие от прошлого раза напряжение она не вызывала, а лишь убаюкивала, набивая спокойный сон. Не знаю, сколько я проспала, но разбудило меня тихое перешептывание и аромат свежей выпечки, от которого рот наполнился слюной, а в животе тихонько заурчало, давая понять, что от вкусностей мой измученный приключениями организм не отказался бы. «Буди ее!» — тихий шепот Морриса у двери сразу насторожил. «Может, не надо?» Нерешительный ответ девчушки насторожил еще сильнее. но я продолжала делать вид, что все еще сплю. «Давай потом. Потом ее дядя возьмет в оборот, и мы уже не осуществим свой план. Надо сейчас», — настаивал братец. «Что на этот раз? Вода уже была, магия смерти тоже». Не открывая глаз, вздохнула я. «Отравить меня решили, чтобы избавиться раз и навсегда?» «Вовсе нет», — хором возмутились близнецы, и дальше продолжил только Морис. «Как вы такое могли подумать? Мы решили, что вам будет приятно, если принесем вам завтрак в комнату». «Ого, даже так?» Распахнув глаза, я с подозрением уставилась на поднос в руках мальчишки, от которого и исходил тот умопомрачительный аромат сдобы. «И, конечно же, это все по доброте душевной, чтобы мне не топать в столовую и никакого скрытого подвоха». «Конечно же!» переглянувшись, закивали те одновременно. «И последствий после этого завтрака в виде расстройства живота или еще каких-либо неприятностей не будет. Я правильно понимаю?» Быстрый взгляд в мою сторону и друг на друга, а потом очередной дружный кивок. Правда, не такой решительный, как первых два. «Надо же, какие вы милые и заботливые детки!» Растянув губы в улыбке, промолвила я, лихорадочно соображая, что же делать, поскольку выскренность детворы, увы, пока не верилась. Я так этому рада, что мы, пожалуй, позавтракаем вместе. Как вы на это смотрите? Потому как скривились детские лица, можно было без труда догадаться, что моя идея им не понравилась. Но раз заварили кашу, вернее, принесли завтрак, нужно будет его и расхлебывать, в смысле съесть. Так сказать, вместе и до конца. Правда, надеюсь, все же до счастливого. Сдаваться детки так просто не собирались. По крайней мере, попытка отвертеться от совместного завтрака последовала незамедлительно. «Мы бы с радостью, но тут слишком мало для нас всех. Кушайте вы!» Поставив поднос на прикроватную тумбочку, попытался улыбнуться Морис, придвинув его ближе. «Ничего страшного, всем по кусочку хватит», — беззаботно отмахнулась я, собираясь откинуть одеяло, но вовремя вспомнила о своей проблеме в виде прозрачной ночной сорочки. вернувший меня на миг в прошлую ночь. Взгляд тут же бездумно метнулся на противоположный край кровати, где все еще оставались следы пребывания ночного гостя, хотя его самого уже там не было. Эх, вот так и иди навстречу всяким сомнительным личностям в виде лордов-драконов, заключая соглашение. Получил свое и сбежал, даже не попрощавшись. Ну и ладно, баба с возу, кобыли легче. Тьфу ты, в смысле так даже лучше. Зато Коша по-прежнему сидел строго по центру, не сдвинувшись со своего места ни на шаг, и внимательно наблюдал за детьми, склонив голову на бок, будто раздумывая над тем, что же делать на этот раз. «Вот что значит настоящий мужчина, хоть и немного костлявый. Ни шагу назад, не то что некоторые. И как после такого можно говорить, что он не живой?» «Майло, солнышко, подай мне, пожалуйста, халат из шкафа, а то, когда мужчина в комнате, нам леди не пристала разгуливать в ночных сорочках». «Ты со мной согласна?» Начала я игру, намеренно назвав Морриса мужчиной, заметив, как тот с гордостью расправил плечи. да дети, они во всех мирах одинаковые». «Я подожду за дверью, пока вы приведете себя в порядок». С важностью павлина мальчишка проследовал к двери и шмыгнул в коридор. «Спасибо большое!» — принимая из рук Майлы халат и накидывая его на плечи, поблагодарила я. «Ты очень славная девочка. Брату с тобой повезло!» «Мне с ним тоже!» — опустив глаза, вздохнула она. «Вы не думайте, он хороший, просто... просто вам одиноко, и вы пытаетесь привлечь к себе внимание бабушки и дяди. Так ведь?» — попыталась я вывести ее на откровенный разговор, вспомнив Вику с ее выходками и последующими объяснениями. «Они всегда заняты», — девчушка поджала губы, — «и до нас им нет никакого дела. Да, дядя покупает кучу всяких игрушек и вещей, а бабушка нарядов, но... Но вам не хватает обычного общения с ними», — Понимающе кивнула я. «Разве мы многого хотим?» — вскинув на меня доверчивый взгляд, спросила она. «Вовсе нет», — осторожно притянув ее к себе, легонько обняла. Просто иногда взрослые забывают, каково это — быть детьми. Знаешь, я тут подумала. Может, и правда устроим совместный завтрак? Где-нибудь в парке. Наберем всяких вкусностей, расстелим покрывало на травке и устроим пир. Только если можно, без всяких сюрпризов в еде, чтобы не испортить наш маленький праздник. Договорились? Да, — робкая улыбка тронула детские губы. Вот и славно. Открыто улыбнулась я в ответ. «Мне нужно минут десять, чтобы переодеться, и я в вашем полном распоряжении». Майла повернулась, чтобы уйти, но остановилась, заприметив на столе ту самую злосчастную щетку для растираний. «Мама всегда использовала масло из плодов дерева шари. Она говорила, что кожа после процедур становится бархатистой и нежной». Кивнув на предмет, из-за которого мне досталось немало проблем, вздохнула девочка. «Я могу принести». Масло пахнет очень приятно. — Может быть, ты мне сначала подскажешь, для чего вообще нужна эта вещица? — улыбнулась я. — Если честно, я понятия не имею, что с ней нужно делать. — Зачем объяснять? Я могу показать! — воодушевилась Тая, схватив злосчастный предмет, нажала на камень в центре, отчего зубчики тут же пришли в движение, засветившись мягким светом. «Щетка растирает кожу, делая ее более упругой, а если вот в это отверстие добавить масло, то еще и смягчает». «Как интересно. Можно попробовать?» Протянув руку, попросила я с интересом, рассматривая магический аналог нашего массажера. «Да, конечно», — кивнула она, вкладывая вещицу в ладонь. «Когда освободитесь, найдете нас в гостиной». Пока я отвлеклась на изучение щетки, Майло уже скрылась за дверью, прихватив с собой поднос с завтраком. Все-таки я оказалась права. Они действительно туда что-то подмешали. Вот только зачем? Просто напакостить? Что-то не верилось. У Морриса точно была какая-то цель, не зря же он упоминал о плане. Оставалось надеяться, что сестра уговорит его отдуматься и не проделать то же самое во второй раз. Отключив щетку повторным нажатием на камень, я быстро переоделась и заглянув в зеркало застонала, увидев свою прическу аля воронье гнездо. Про щетку-то я узнала, а вот чем в этом мире расчесывают волосы? Вот же засада! Спускаться в гостиную в таком виде не хотелось, чтобы не ловить косые взгляды леди Эмилии и тем более не слушать насмешки Ричарда, который наверняка за этим последуют. Оставалось только одно. «Вол!» — выдохнув, промолвила я, с трудом отыскав в себе крупицы храбрости, чтобы позвать домового духа. «В конце концов, если мне здесь еще жить, надо привыкать. Хотя на положительный результат я не особо рассчитывала, а зря». Едва заметное колебание воздуха и пронизывающий холод известили о том, что сущность в комнате. Вот только дух не спешил проявляться, оставаясь невидимым. Сердце ухнуло в пятки, а мурашки табуном промчались вниз по спине, затерявшись где-то в районе пятой точки, на которую я нашла себе очередное приключение. Зачем, спрашивается? Но как ни крути, а за моими вьющимися волосами нужен уход. Иначе через день уже никакая расческа не поможет, только ножницы. Ай, была не была. Уважаемый вол, прошу прощения за беспокойство, но не могли бы вы мне помочь в одном деликатном деле? Обернувшись к тому месту, от которого веяло холодом, промолвила я, стараясь даже внутри оставаться спокойной, что было нелегко. Пару минут ничего не происходило, и я уже решила, что задумка провалилась, когда дух появился в центре комнаты, почтительно склонив голову. Фух, все-таки вежливость — залог успеха в любом деле, даже при общении с подобным собеседником. «Мне нужна расческа, чтобы привести волосы в порядок». продолжила я, не спуская взгляда с ввалившихся призрачных глазниц с таким же огоньком в глубине, как и у Коши, что навевало на мысли о магии смерти, вероятнее всего, ставшей причиной его появления в этом доме. «Но я только вчера прибыла в ваш мир и не знаю, как она здесь выглядит. Помогите мне, пожалуйста». На кровати тревожно завозился Кащеюш, как будто предупреждая об опасности. Но я даже не обернулась, продолжая смотреть в глаза Вуллу. не в силах отвести взгляд, попав под некое воздействие. Голова закружилась, а во рту появился солоноватый привкус крови. Именно он и подействовал на меня отрезвляюще. Дух в ту же секунду отшатнулся, подернувшись рябью. «Будут еще распоряжения, леди?» Голос прошелестел, казалось, со всех сторон одновременно. «Нет, только это...» Едва нашла в себе силы, чтобы ответить. «Будет исполнено!» Легкий поклон, и в комнате я осталась одна. Вот и что это сейчас такое было? Из меня словно выкачали все силы. А ведь лорд предупреждал, что с подобными сущностями надо держать ухо востро. «Ты совсем спятила!» Распахнувшаяся Настяж дверь ударилась об стену, являя разъяренного Ричарда. «Два существа, призванные магией смерти, на тебе одну! Не многовато ли? Тебя можно хотя бы на пять минут оставить без присмотра, чтобы потом не разгребать очередной ворох проблем!» «Да, помени черта, он и появится!» «И тебе доброе утро!» — присев на постель, пробормотала я. «Ваша расческа, леди!» В комнате вновь возник вул, и, не обращая внимания на мужчину, протянул мне золотистый брусочек. Если, «Если понадобится, понадобится что-то еще, я, я к вашему услугам. «Спасибочки», — пробормотала я вслед исчезающему духу, желая всем сердцем, чтобы вот так же исчез и лорд, а не стоял надо мной с таким видом, будто я наступила ему на больную мозоль. «Вот скажи, что мне с тобой делать?» задумчиво поинтересовался он, сжимая и разжимая кулаки. «Переправить домой и забыть, как страшный сон». предложила ему, разглядывая золотистый прямоугольник, на который никогда бы не подумала, что он используется в качестве расчески. — Есть еще варианты? — фыркнул Ричард. — Пока нет, — буркнула я, отложив вещицу, принесенную духом на тумбочку, потому что так и не разобралась, как ее активировать. — Как появится, обязательно скажу. «Ты здесь всего лишь сутки?» — прорычал мужчина, хватая золотую вещицу и разворачивая меня к себе спиной. «А такое ощущение, что уже целую вечность!» «Вот и я думаю, многовато!» — чувствую, как по волосам пробежался тёплый ветерок, распутывая пряди. «Кстати, а сколько продержались предыдущие претендентки?» «Нисколько», — ответил он. Стоило им только продемонстрировать улуг, как они закатывали истерику и падали в обморок. «Ты оказалась крепче всех!» Мало того, что устояла, не поддавшись его природному обаянию, так еще и вызвать надумала. Уму непостижимо. — Надо же, из твоих уст это звучит как комплимент, — усмехнулась я, продолжая ощущать легкие прикосновения к волосам. — Так куда они делись после? Им стирали память и погружали в стазис на весь оставшийся срок пребывания, а потом переправляли обратно в ваш мир. Такого ответа я точно не ожидала. Значит? Не значит, перебил меня Ричард. Даже не мечтай, что так легко от меня отделаешься. Придется терпеть моё общество до самого конца. Эх, вот так и рушатся мечты, а ведь цель казалась близка. Спустя пять минут мои волосы было не узнать, настолько они стали гладкими и шелковистыми, а всё благодаря магии, вложенной в артефакт, заменяющий здешним лордом и леди расчёски. Стоило только поднести его к волосам, как те сами собой начинали распутываться. Чудеса, да и только. Правда, радовалась я рано, поскольку лорд сказал, что навык обращения с магическими вещами закрепляется только на практике, и последующие пять минут мне пришлось расчесывать волосы ему. И ведь не отвертеться, зуб за зуб, расчесывание за расчесывание. По-другому никак.